Тупо благополучно приземлилась на опушке, и Ега осталась с носом. Однако Белоснежка по-прежнему в беде, а лес кругом незнакомый и некому подсказать ребятам путь в кощее царство. Ну, некому. Погодите. Для друзей, не для врагов, а вокруг в лесу не человечка дверцу путный приоткрой, пирожок.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 Да, поверьте, легче мой Но жить по-прежнему Но жить по-прежнему Я не, не, не, не могу А то, что свет учения Зимою и весной Твержу без исключения Всей нечисти лесной Обидно жить лохматами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 Катится волшебная яблочка, катится. Стоп, дикий кот Матвей на дороге. Летний ход Я кот Матвей Мой метод прост Я не люблю тянуть кота за хвост В моих Зрачках Ночной кошмар Один прыжок, один удар. Miao, ни к чему второй заход. Я не kovastaa syöpää. Oi, ohi, ohi, ohi. Я ja и Sapekuja naitemssiel. Jäyppä ja sammel. Jäyppä ja sammel. Jäyppä ja sammel. Jäyppä Вот это находчивость! Из батарейки и клубка ниток Витя собрал искусственную мышь. Ай да Витя! Мышь в лес, и кот за ней взяла свою природу. Одна беда, снова потеряна дорога в Кощеево царство, и спросить не у кого. И места незнакомые. Да ничего. Suu. Помощь дороги всем дождем под ноги. Спасибо, ребята. Выручили из беды старичка-лисвичка. А вам от него в благодарность волшебная шишка. вступайте за ней, так царство Кощеева. Уже рукой подать. Слышите? И доверчиво слишком из-за меня наказания жестоко и для меня, что мальчишка, никогда, никогда больше тастка моя.